Глава 61. Грудь пронзает чудовищной болью, и на мгновение мне захотелось обратно в темноту. Однако, осознав, что означает эта боль, я сдавленно вскрикиваю и распахиваю глаза. Это сработало. Лэм держит меня в объятиях. Мне очень тревожно. Почему он ещё здесь? Ему давно надо было сделать ноги. Прижавшись к Лэму, Утыкаюсь лицом в его грязные лохмотья, которые когда-то были рубашкой. Не хочу видеть, что происходит вокруг. Чувствую себя очень странно. Надо разобраться с этим ощущением. В леоске внутри больше нет. И мне кажется, будто я потеряла члена семьи. Опасного члена семьи, желавшего меня уничтожить, но того, кто меня любил. Мои мысли Точно слова, произнесённые в пустой комнате, где есть лишь голые стены. Слова звучат неуверенно, робко. Они слишком малы, чтобы заполнить это пространство. Кто-то опускается на колени рядом со мной и Лем пытается заслонить меня. Хочет, чтобы я ещё немного отдохнула. И всё же я поворачиваю голову. Истинная королева Сидит передо мной на корточках, словно ребёнок, увлечённо наблюдающий за раздавленным муравьём. Тяра стелларис цвета ночной синевы теряется в её густых тёмных волосах и сияет, словно звёздное небо. Не разу не видела, чтобы корона так светилась, шепчу я. Наверное, Леоскай очень счастлива. Мне даже жаль, что я её больше не чувствую. Она счастлива, И я тоже. Удивительно, что ты выжила. Мне это казалось невозможным. Выжила. Нет, это не совсем так. Близнецы натолкнули меня на мысль, что мне надо умереть, прежде чем Лиоска и покинет моё тело, прервав тем самым мою жизнь. Но после это остаётся тайной. Я украдкой осматриваюсь. Мы почти на самом краю ущелья. До пропасти всего один шаг. Платье у меня заляпано кровью. Люди обступили нас полукругом. Большинство преклонило колени перед королевой. Многие не уверены, можно ли им вообще поднять на неё глаза. Только я не испытываю перед ней такого благоговения. Натаниэль Салис стоят, но это меня не удивляет. Чуть поодаль вижу ещё несколько силуэтов. Сначала мне кажется, будто эти тёмные духи иллюзия Лем. Лица у них черны от пепла, а боевая раскраска напоминает пламя. У некоторых в руках факелы. Наверное, это воины из Кепаха. Близнецы из Бельдары и масочник Артус куда-то делись. И меня пронзает болью сознание, что Лем всё ещё здесь. Он остался рядом со мной. Он не встаёт на колени перед королевой. одержит меня в объятиях. Проклятие Лем, что всё это значит? Не менее удивительно, за кого тебя приняла Лиаскай? продолжает королева. Чувствую, что Лем напрякся. Даже мне от этих слов не по себе. Она решила, что ты истинная королева. Но я не она. Я не сияю. Я просто хорошо слепляю. Лиаскай никого не обманывает. Мягко отвечает она. Но больше ты королевой не будешь. Какое счастье, шепчу я, но получается слабо. Можно догадаться, как я нервничаю. Я буду очень рада, если ты останешься со мной, говорит королева. Мне нужны советники, чтобы выполнить выдвинутые тобой условия. Хочешь быть гласом народа и представлять его интересы? Собираясь ответить, но во рту у меня пересохло. Что сказать? Не хочу переднее лебезить, но грубить тоже не лучшее решение. Ваше предложение огромная честь. Наконец начинаю я. Как хорошо, что я не заикаюсь. Однако мне по душе мысль, чтобы люди сами выбирали, кто будет говорить от их лица. Я, я очень устала, ваше величество. Мне хочется немного отдохнуть. Кажется, королева удивляет моё признание. Предложение всё ещё в силе. Но если откажешься, при моём дворе ты всегда желанный гость. Благодарю ваше величество. Натаниэль Бэджет вдруг говорит королева. Она даже не поднимается на ноги. Я оборачиваюсь к Натаниэлю. Судя по его лицу, он сам не может до конца поверить, что у него получилось. Он, генерал королевского воинства убивавшей людей. Однако он никогда никого не возвращал к жизни. Как ты это сделал? Любопытничает королева. Ты пробудил её поцелуем? Это волшебство? Натаниэль качает головой. Нет, это называется искусственное дыхание, ваше величество. Но главное массаж сердца. Простая техника, если знать, как её делать. Я весьма болезненна. Со стоном добавляю я. Лем помогает сесть прямо. Натаниэль закатывает глаза. Видимо, он считает меня неженкой и совершенно прав. Я же вога, даже рёбра все целы. Чего ещё можно желать? Королева изумлённо улыбается. Спасая тебе жизнь, я и не думала, что ты окажешься полезен. Однако я ошиблась, и круг замкнулся. Надеюсь, ты останешься служить при дворе. С должности меня не сместили, отвечает Натаниэль. Во всяком случае, мне об этом неизвестно. Лиам вздрагивает, а истинная королева подходит к Натаниэлю. Генерал, просто произносит она, закрепляете им самым его звание. Лиам стискивает зубы и я шикаю на него. Королева не должна узнать о том, что Натаниэль освободился от власти Винкуласа. Любое противоречие вызовет у неё подозрение. Натаниэлю придётся притворяться, будто он по-прежнему управляем через Винкулос. От этого зависит его свобода. И я знаю, переживать не о чём, Натаниэль справится. Ваше величество, поклякаю я королеву. Позвольте мне уйти, я Она жестом заставляет меня умолкнуть. Подожди немного. Теперь она переводит взгляд на своего брата. Кассиан с непроницаемым лицом стоит на коленях, окружённый королевскими воинами. Королева медленно направляется к нему. Мы были детьми, когда ты заточил меня. Я младше тебя совсем не намного. Теперь я вижу, как ты постарел. И однажды ты умрёшь. Глаза Кассиана темнеют. Что это значит? Ты мой пленник. Я забрала у тебя бессмертие. И ты мечтаешь о быстрой смерти. Но ты её не получишь. Ты состаришься и умрёшь. У тебя впереди ещё много лет. И властвовать ты будешь только над пауками и мокрицами, ползающими в твоей темнице. Пока королева обещает устроить Кассиону личный ад на земле. Я поднимаюсь на ноги. Нельзя терять ни минуты. Леому срочно нужно исчезнуть. Это сейчас самое главное. Не потому, что королева знает, что он ткач снов, и не потому, что она может увидеть его магию с помощью Лиаскай. Я отлично помню их спор в пещере, когда они оба сошлись на том, что кланам нельзя даровать свободу. Обмануть королеву, притворившись будто надлеем, всё ещё тяготеют чары Винкуласа. Без шансов. Все видят угольно-чёрную спираль под его рваной рубашкой. Ноги у меня подкашиваются, и я чуть не падаю. Лем поддерживает меня. Вдруг я чувствую, как он напрягается всем телом. Мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, истинная королева смотрит прямо на Лема. Я и не надеялась увидеть тебя здесь сегодня, Ткачсног. В её голосе нет ни капли надменности, лишь сожаление. Я понимаю, чьё это сожаление. Леа Скай. Она снова сочувствует Лемму. Лем Лиэм молчит. Вместо него отвечаю я. Вас здесь не было, Ваше Величество. Без Лема я не смогла бы вас освободить. За свою свободу вы можете быть признательны не только мне, но и ему. Мне это известно. Прекрасно известно. Королева опускает взгляд, закусывая губу, и на мгновение кажется, будто она обычная маленькая девочка. Однако это впечатление рассеивается, когда она снова смотрит на нас. Но также мне известно о силе ткачей снов. Я знаю о ней больше, чем кто-либо другой, ведь провела вы её оковах сотни лет. Представьте себе, Он мне даже нравился. Кто? уточняю я, прищурившись. Ткач снов, предавший меня. Он создал темницу, в которую меня бросил брат. Человек он был хороший, добросердечный. Но брат предложил ткачу снов мой замок, а взамен потребовал навечно заточить меня в темницу. Меня не печалит подкупленный чераносец. который тоже принимал в этом участие. Он хотя бы не лгал. Какое-то время люди помнили обо мне и передавали эту легенду из уст в уста. Тем самым мы с матерью Лиаскай обрекли ткачей снов на погибель. Но это мне никак не помогло. Лэм дрожит, а меня прошибает холодный пот. Вот почему ткачей снов презирали. Древняя легенда, давно забытая. Но чувство, внушённое ею, народ питал до мозга костей, память поколений. Мне жаль, вздыхает королева. Да, ты не в ответе за весь клан, Лиам Саливан. Но вспомни мои обещания. Я сдержу все. Все до единого. Подчинись же чарам. Тебя возьмут под стражу, пока не будет готов Винкулос. Тот земля уходит у меня из-под ног. Я вспомнила. Там в пещере в зачарованные клетки королева пообещала освободить людей, не магов. Илем согласился. Слабое утешение, но он понимал. Это значит, что нового винкуласа не избежать. Невыносимо знать, что Илем снова окажется в цепях. Как он это перенесёт? Я вижу глаза Алис, в которых плещется недоверчивый ужас. Она прижимается к Натаниэлю, с силой стиснувшими зубы. Ваше величество. Голос у меня до того звонкий и смелый, что мне даже кажется, будто он принадлежит кому-то другому. Но не может быть, что так, говорю я, дрожаще, словно осиновый лист. Хотите заковать его в винкулес? Тогда сделайте со мной то же самое. Малин. Лем никогда не произносил моего имени с таким гневом. Умолкни. Да чёрт из два. Я тоже наследница клана. И вы об этом знаете. Но, возможно, из благодарности вы закрываете на это глаза. Не делайте для меня исключения. Или тогда покажите Леому свою признательность. Даруйте ему свободу. Королева смотрит на меня точно ребёнок, который увидел страшный сон и теперь хочет, чтобы его утешили. Майлин. Я не смогла бы изготовить для тебя винкулос. даже если бы очень хотела ты королева ты выжила и для леа скай ты навсегда останешься королевой я такая же как и он я указываю на лема ничем не лучше лем с сомнением качает головой прошу малин это моё решение но это нечестно как же по-детски это звучит от гнева на глазах закипают горячие слёзы Я больше не наивная девочка, которая верит, что в мире есть справедливость. Здесь её ещё меньше, чем за времяни. Увы, но это осознание никак не помогает мне справиться с бессилием. Я не смирюсь, кричу я то ли королеве, то ли леской. Это твоя благодарность за всё, что мы совершили? Если ты можешь сделать исключение для меня, сделай это для него. Не притворяйся, будто это невозможно. По толпе проносится испоганный ропот. Ещё бы. Я ведь говорю с королевой без капли уважения. Хочешь, чтобы я показала, какую разницу между вами видит Лиаскай? Голос королевы звучит спокойно и оттого угрожающе. Не вынуждай меня это делать. Я не желаю причинять боль ни тебе, ни ему. Илияскай тоже не желает, тебе это известно. Но магия клана его клана. Слишком опасно. Я мотаю головой, однако Лем останавливает меня, обхватив голову и прижимаясь своим лбом к моему. Как бы я ни силилась, вырваться не могу. Беспомощно прекращаю свои попытки. Лем мягко касается меня. Вот такая она свобода, Майлин. Это принятие собственных решений. Решение одиночки. Сгорячи, поправляя его я, смаркивая слёзы. Ах, было бы это его решение. Но Лем мыслит реалистично и точно догадывается, что у него просто нет выбора. Подтверждая, что это его решение, Лем лишь пытается спасти собственную гордость. Последнее, о котором мы говорили. Шепчет он, целуя меня в лоб. Затем легонько подталкивает меня к Натаниэлю и Алисе. то самое. В голубых глазах Алис что-то вспыхивает, а мне в голову вдруг приходит мысль, что мы можем провести королеву. Пусть поверит, будто Лем носит винклыс, а затем близнецы освободят из него магию, как сделали это с Натаниэлем. Всё ведь будет хорошо, шепчу я. Натаниэль почему-то на секунду закрывает глаза, но затем кивает. Да, разумеется. Проклятина Танеэль, лжаться с тебя никакой. Он приобнимает меня за плечи. Кажется, будто это обычный дружеский жест, но я чувствую, всё не так просто. Он меня удерживает. И тут меня осеняет. Не только я пообещала Леому приглядывать за Натаниэлем. Леом взял с Натаниэля точно такое же обещание. Выпрямившись, Леом приближается к королеве. таким бодрым и решительным шагом, что она вздрагивает и обнимает себя за плечи. Стражники угрожающе поднимают арбалеты, а два королевских воина направляют свои мечи ему в грудь, заставляя пятятся туда, где каменная поверхность вся в трещинах. Осторожно, кричу я, когда Лиам оказывается почти у самого края ущелья. Оно зияет позади него, словно распахнутая пасть. из которой горячим дыханием вырывается дым. Лео останавливается. Словно в замедленной съёмке он опускается на колени, опирается ладонями в землю у ног и склоняет голову так, что волосы спадают ему на лицо. Хочу отвести взгляд. Зрелище какое-то неправильное. Леом не догадывается, что выдаёт свою панику каждым движением пальца. дрожащими плечами и сбитым дыханием. Сердце разрывается. Не могу видеть его таким. Но, наверное, он прав. Другого пути нет. Ваше величество, обращается он к королеве. Позвольте мне говорить. Говори, разрешает она, выжидающе глядя на него. И я буду говорить за свой клан. Чего? Я правильно всё услышала? Он говорит так тихо, что я едва разбираю слова, хотя вокруг царит тишина. Никто даже пошевелиться не смеет. Лишь ветер свистит в бездонном ущелье, потрескивают факелы кепаханцев, да высоко над нами кричит птица. Плечи Лиа потрясутся. Он поднимает голову и смотрит прямо на королеву. "Я говорю за клан ткачей снов. Нет. Нет, нет, нет. Не делай того, о чём я думаю, что ты Мой клан высказывает вам своё почтение, ваше величество, и желает вам долгой и полной жизни. Но минули те времена, когда мы позволили заковать себя в цепи и передали свою магию в ваши руки, будто она отдарована вам, а не нам. Пожалуйста, королева непросято умоляет, не делай этого. Но ли император поднимается на ноги. С каждым словом его голос звучит всё увереннее. Вы правы. Магия кланов опасна. И теперь мы защитим её. В глазах королевы дрожат слёзы. Однако она стискивает кулаки и кричит: "Замолчи!" "Мне жаль, продолжает Лем. Но если вы, королева, получите ткача снов, то станете всемогущей". "Это же моё слово!" Почему он использует мои слова, чтобы разозлить королеву? Я совсем забыла, что он мне на них ответил. Но сейчас вдруг вспоминаю, ясно и чётко. Истинная королева не получит ткача Снов Майлин. Не бывать этому. Королева шевелит губами. И тут тишину рассекает странный свист, а Леон вздрагивает словно от толчка. Меня охватывает чистый ужас. из-за которого мир кажется холодным и неподвижным. Она выстрелила в него. Мгновение я не сомневаюсь, что Лиам вот-вот упадёт, но он, покачнувшись, делает шаг в сторону и снова ловит равновесие. На его бедре расплывается тёмное пятно, в центре которого виднеется тонкое древко. "Предупреждаю в первый и последний раз, грозит королева. Королевские воины обступают нас. Не давая броситься к Лэму. Из груди Натаниэля вырывается странный звук. Алис что-то кричит. Я же словно оцепенела. Губы Лиама сводит судорожная улыбка. Он улыбается только королеве, ей одной. Солнечный свет заставляет золотые искорки у него в глазах вспыхнуть. Я говорю за все кланы. Отныне мы будем свободны. Королева опускает голову, затем снова смотрит на Лэма. Она улыбается, и печально и довольна. Слова, сказанные ею в пещере, эхом отдаются у меня в голове. Последний ткач снов скорее предпочтёт стать рабом, нежели встретить свою гибель с гордо поднятой головой. Она ошиблась. Сия ярко чувство, проявившееся на лице королевы, принадлежит не ей. Я узнаю Лиаскай. Её сожаление её гордость, как сгорающая звезда. Сказав так, королева кивает. И тут воздух рассекают стрелы. Одна вонзается Лемму в грудь, другая в плечо. Всё происходит быстро. Я почти ничего не вижу. Лем заваливается на бок, оступается, падает и нет. Время делает последний испуганный рывок вперёд. Лем срывается в пропасть. Всё замирает. Становится тихо.